Фольклорная Женщина-лихорадка На русской старообрядческой иконе 1831 года из частной коллекции мы видим странную сцену. Архангел Михаил замахивается тремя прутами на 12 разноцветных барышень, безоружных и обнаженных. Почему он на них ополчился и зачем это изображено на иконе? Возможно, немного света на необычную иконографию прольет надпись внизу. «Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас и исцели от недуга раба своего имярек и избави весь род человеческий в день и в ночь и в час от сетей дьявольских. И присла Господь архистратига Михаила, заступника рода человеческого. Иначе он их и заклинать и бите тремя дубцами железными». «Дающий им на день по три тысячи ран, и они нача шамолитесь». Этот текст – не описание и не молитва, но народный заговор для лечения горячки. На Руси считалось, что болезни вызывают особые духи – тресавицы, дочери царя Ирода, превращенные в демониц за их насмехательство над Иоанном Крестителем. Реже их называли дочерьми Каина. Их количество разнилось – Разные источники перечисляли 12 или даже 99 сестер. Каждая из трясавиц вызывала специфический симптом. В некоторых видах заговоров красная огнея бросала в жар, белая ледея заставляла дрожать, а желтея делала кожу больного желтого цвета. Трясея вызывала судороги, гнетея чувство тяжести, глухея закладывала уши. «Ламея» вызывала ламоту в теле, «Пухнея» напускала отек, «Глядея» не давала спать и так далее. Считалось, что лихорадки возникают у человека, который не молится Богу и ведет невоздержанный образ жизни. Для того, чтобы избавиться от влияния каждой из бесовских сестриц, нужно было назвать их по именам или прочесть особый заговор молитву. «Заклинаю вас силою животворящего креста Господня». «Окаянных огневиц, юдею, огневицу, пухлею, хриплею, желтею, сухотею, глухею, галидею, ломею, кряхтею, воркушу, зубнею, отойдите от нас прочь». Подобные тексты находят не только на иконах, но и на новгородских берестяных грамотах конца XII века. Как правило, в них упоминается защитник от лихорадок, и может быть начальник небесного воинства, Архангел Михаил, а иногда другие ангелы – Сихаил или Рафаил. Другим оградителем от болезни считался святой Синисий, поэтому эпизоды его мученичества также встречаются на таких иконах. По преданию Синисию было явлено видение, в котором были раскрыты имена всех лихорадок. Благодаря этому тайному знанию каждый может выздороветь, лишь назвав их. На русских образах помогающий Синисию архангел обычно бьет трясавец дубцами железными, розгами или поражает копьем или трезубцем. На восточных сам святой Синисий может изображаться как вооруженный всадник, повергающий демоницу. Бесовские дочери Ирода зачастую представлены характерно, у них могут быть вздыбленные волосы, крылья и другие распространенные в русской иконографии атрибуты демонов а иногда держит в руках души людей, объятых пламенем. Так передается идея о том, как страшно они мучают людей. Трясавицы могут сидеть в пещере, купаться или водить хоровод. Православная церковь опровергала действенность заговоров против лихорадок, считая, что эти заговоры составлены еретиками-богомилами, и не одобряла таких икон. Однако в народной традиции они продолжали распространяться, несмотря ни на что. Описание всех дочерей Ирода и их имена появляются даже в словаре Даля. В разных регионах на территории России до недавних времен изготавливали кукол-тресавец, которых нужно было развешивать дома на печной стене, чтобы болезни не приближались к здоровым людям. А иконы, на которых изображались лихорадки – служили своего рода защитными оберегами. Прихожане считали, что если существуют такие образы, то и связанные с ними заклинания не могут быть порицаемы церковью и не являются колдовством. Так на Руси распространилась единственная православная икона с заговором.